Глава третья Интересный этот человек, Доброхотов. Мне почему-то казалось, что он думает только о себе, однако он смог меня удивить во время встречи с императрицей. Такой радости со смесью уважения на его лице я еще не видел. Он натурально боготворил эту женщину и даже не постеснялся упасть на колени, когда рядом во весь рост стоял простой барон. По всей видимости, вот такой он странный преданный пес Трона, которого иногда отпускают самостоятельно погулять и повеселиться. Когда он улетел, я продолжил заниматься своими делами, прикидывая, чего бы нам еще такого продать. Да-да, Сандер дрожился и распродает имущество, чтобы кое-как свести концы с концами. А как же иначе, ведь императрица не подарила годовую казну империи, а деньги мне сейчас очень нужны». Еще ее просьба, которую мне придется выполнить. В прошлом мире мы, охотники, нередко брали заказы у власти мущих, но делали это только в том случае, когда сами того хотели. Заставить охотника было проблематичным. Таких случаев я помню очень мало. Иногда соглашались слабые охотники, но жизнь их была коротка. Теперь мне придется успеть завершить все организационные вопросы, а затем отправиться в Африку. Как же это не вовремя! Вот почему нельзя было воспользоваться обычной почтой, чтобы отправить дочке письмо? Я уверен, что моя командировка будет тайной, и чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений, мне поручат еще одно задание. А потому первым делом я лично отправился к гвардейцам, которые занимались осмотром добычи, и забрал оттуда увесистый мешочек с драгоценностями. Какой-то особой ценности лично для меня они не имели, а значит, можно их продать и побыстрее, чтобы запустить некоторые процессы. «Волк, подгони буревестник ко входу. Мне нужно съездить в город», — набрал я командира своей гвардии. «Сделаю пять минут», — быстро и четко ответил он и положил трубку. Пока волк действовал, я спустился в подвал и еще раз напомнил Бурбулицу о важности его задания по охране императрицы. А еще напомнил о том, что она жена императора, а потому своего Бурбульчика ему нужно держать в, в руках. Судя по тому, что я слышал о ее муже, он мужчина резкий. И хотя после появления детей стал немного мягче, но того, что осталось, хватит нам с головой. Конечно, плевать мне на силу, вот только не хочется жить в империи, которая пытается тебя сожрать с самого высокого уровня. Тут даже убийство не поможет, ведь тогда в империи начнется хаос и делешь власти. А в таком месте не очень хорошо находиться, да и зачем. Еще позвал Одина, и тот с радостью откликнулся. Таким образом, я и моя лягушка стоим на пороге и ждем, когда подкатит волк. Волчара себя долго не заставил ждать, и сегодня лично стал моим водителем. «Куда направляемся?» — спросил он после того, как мы уселись. «Снова на войну». При этом он с улыбкой поглядывал на лягуха. «Нет, едем в лавку Архипа. Та, которая без Архипа, на которой заправляют его дочери?» — хитро подмигнул он мне. «Именно в ту лавку». Дочка, что одна, что другая, у него красотки. Но у меня и своих как бы хватает, а портить отношения с моим главным скупщиком я не собираюсь. Да, впрочем, и задерживаться долго там не в моих планах. Мы туда приехали, и я зашел в магазин. Отстоял очередь среди других собирателей, которые сгружали добычу, и только потом привлек внимание его старшей дочери. «Александр, рада вас видеть», — улыбнулась она мне. «С чем в этот раз пожаловали? Оружие?» Она знала. Что я покупаю слишком редко, а в остальное время только сдаю. У меня есть интересные бездолушки», — Сразу перешел к делу, при этом одарив ее своей улыбкой чисто на автомате. Поставил перед ней на стойку сверток с драгоценными украшениями, среди которых не было прям чего-то дорогого или старого. Кроме того, они все были без гербов. Девушка, на вид хрупкая, но хватка у нее что надо. Ловко подхватила сверток и раскрыла его. а затем нацепила на глаза свой артефактный микроскоп очки и стала внимательно разглядывать драгоценности. Я не планировал надолго здесь задерживаться, но, как погляжу, у нее другие планы. Она закрыла лавку нажатием кнопки под прилавком и теперь дотошно проверяла каждый камушек, рассматривая, словно он стоит миллионы. Явно боится подвести отца, потому и трудится усердно. «Мне нужно посоветоваться с отцом». Спустя пять минут выдала она, не поднимая головы. Я знаю! с улыбкой кивнул ей, и встал с кресла для посетителей. А потому, пожалуй, я склонюсь. Когда все решите, сообщите мне или моему секретарю. Полагаю, твой отец не страдает склерозом и помнит, как мы раньше делали это, не один раз. На этом я закончил здесь все свои дела и ушел. Реально, не было времени находиться там долго. Я и так уверен, что они с архипом решат, сколько мне можно за это предложить. и в случае моего согласия автоматически отправят деньги на мой счёт. То, что я потеряю деньги на этой сделке, не боялся, и так понимал, куда иду. Тут сама суть — не выжить из них всё, а безопасно и без лишних вопросов продать побрякушки и сделать это так, чтобы другие рода потом не судачили, что Галактионов разжился деньгами или что Галактионов продает семейные ценности, дабы ублажить свою Голдсмит. Такие слухи уже ходили». И Анна очень агрессивно реагировала на них. Многие судачили, что мне придется очень несладко, чтобы потянуть целую графиню из богатого рода. Куда дальше? спросил меня волк, который сидел за рулем, слушая песню легкого мотива, которую и сам напевал. Само собой, песня была о военной тематики. Давай в Галтеоновку! решил сперва разобраться, как там обстоят дела. Однако судьба дама капризная, когда думаешь, что некоторые вещи с тобой не могут просто так случиться. то они случаются. Когда Волк ехал по достаточно оживленному перекрестку и, попрошу заметить, на зеленый свет, то я только успел крикнуть «Держись! Олени на дорогах!». А в следующий момент в бочину нашего буревестника что-то влетело. Да что может случиться от удара простой машины? А что, если машина непростая, бронированная, и она относится к классу колос? Я, честно говоря, не помню, как она конкретно называется, но знаю... что это боевая машина для войны. Она предназначена для того, чтобы перевозить весь штаб во время боевых задач. Она внутри имела оборудование связи и коммуникации, а также очень навороченный, частично артефактный тактический терминал. Эта дура влетела с такой силой и скоростью, что мой пуревестник снесло на метров двадцать. Благо, что больше никто не пострадал. «Убью!» — зарычал волк, переживая за свою машину. «Криворукие инвалиды!» Матерные слова лились из него нескончаемым потоком. Но это и не странно, он ведь еще не знает, насколько сильно буревестник сейчас поврежден. Все пытается понять под датчиком и экраном, что да как. А еще думает, что я не вижу, как он разворачивает башню со спаренной автопушкой, в которой у нас находятся спецом закупленные артефактные боеприпасы на случай, если возникнет нехилая заварушка. Зато я знал. Мы почти не пострадали. «Так, может, пара царапин». Волка хорошая реакция, и он успел в последний момент, во время моего крика, активировать барьер, и тем самым спас нас от большинства поломок. Шнелька быстро показал мне всю обстановку. И даже виновного в этой аварии. Они вроде не собираются нападать, но почему там все довольно улыбаются. Боевая машина, что в нас влетела, была раза в два массивнее нашей, и тоже навороченной. Почему-то мне кажется, что это неспроста, но пока не видно выбегающих солдат. Злой как черт волк выскочил из машины, а я за ним. При этом мы не забыли накинуть доспехи. У меня так он вообще был до момента аварии накинут. Шнырко стал мониторить всю округу, но ничего подозрительного не заметил, кроме транспорта рядом, который спешил сварить куда подальше от разборок аристократов. Кстати, машина Винонова пострадала куда сильнее, чем наша, и у нее сильно морду помяло. Правда, у них тоже стояли щиты на транспорте, но жалеек больше было у нас, поэтому их барьер сломался первым. «Вы хоть понимаете, что наделали?» Как ни странно, но этот разговор первым начал не волк. «Вы напали на графа Шастунова! завоопил весь голос водитель, который, судя по всему, был еще и личным помощником, да и сам по себе не в слабом ранге. «Мы напали!» От такого волк даже на секунду забыл, как говорить. «Твой граф улетел в транспорт барона Галактионова!» Прикоси язык, челить, повысил голос помощник. Ты говоришь с представителем графа, и за каждое твое слово может быть ответ. Или твой барон говорит за себя не может, перевел он взгляд на меня, криво улыбаясь. Вот тут меня и понесло. В голове что-то щелкнуло, и на лице появилась недобрая улыбка. Этому еще способствовало то, что я видел, как в их машине находится тот самый граф. Он сейчас через камеры следит за представлением на дороге и довольно улыбается. Граф специально разрешил своему помощнику быть дерзким, представляя его агрессивно. «Ну да, слегка забыл слова после пережитого», согласился я с ним, а затем добавил. «Когда в твой новенький транспорт влетает груда третисортного мусора, нелегко снова вспомнить слова». «Мусора!» — побагровел уже граф в машине. «С твоей дерзостью может соперничать только глупость», покачал головой водитель и подошел ко мне поближе. «Ты хоть понимаешь, что сейчас находишься на грани объявления войны?» «Понимаю», — на полном серьезе кивнул ему. «Я очень сдерживаюсь, чтобы твоему инвалиду-хозяину не кинуть это самое объявление». «Инвалиду?» — поперхнулся он от моих слов. «А как еще назвать человека, который сидит в машине и по камерам наблюдает за происходящим, выставив наружу такого доходяга, как ты?» «А вот теперь он сбит с толку, ведь он не упоминал, что граф находится в машине». «Наверное, ему ноги перебило. Вот он и не смог выйти и поговорить лицом к лицу. Или это просто трусость?» ты переступаешь черту водитель взял себя в руки и гордо поднял голову вверх мой господин хотел договориться по хорошему чтобы ты прилюдно принес извинения и все решилось миром теперь он передумал и ехидно улыбнулся поправляя свой костюм вечером тебе придет счет за ремонт повреждённой по твоей вине техники прощай развернулся и ушел в свой транспорт вот надо же такое значит это он летел на красный а виноват теперь я счет мне вышлет «Можешь сразу объявление войны выслать. Я не откажусь. Легко воевать с трусами», — бросил ему в спину и тоже направился к себе. Волт только злопых тел все это время, сдерживая себя, чтобы не пойти и не сломать всем шеи. «Полицию вызывать будем», — уточнил он на всякий случай. «Ну, никто не пострадал, так что нет», — покачал головой я. «Да и не хочу, чтобы дело обошлось просто штрафом. Давно мы не устраивали показательную порку. Я вот охреневаю с этих ариста. Когда до них дойдет, что не стоит со мной связываться, никогда, предположил Волк. Я улыбнулся. Боюсь, что это именно так. Хотя мне же все равно нужны деньги. всю дорогу мы общались с Волком насчет произошедшего. И чего можно будет ожидать от этих дебилов? Война? Да пожалуйста. У меня есть, чем их удивить. Правда, есть один нюанс в виде моей благородной гости. Хотя есть у меня один план. Я был зол. Шнырька тоже в ярости, а вот волк просто пылал гневом, как факел. За свой буревестник он готов был на куски всех разорвать. Улицы Иркутска. Граф Шастунов возвращался с охоты, после которой у него было плохое настроение. Вот только подумать, он взял с собой целую армию, а твари из эпицентра настреляли меньше всех. Сегодняшний день не был моментом его славы, как он планировал, дабы удивить своих друзей. Недавно он из Имперского института изучения и разработки артефактов выкупил несколько опытных образцов артефактных винтовок и с помощью их хотел произвести фурор в закрытом охотничьем клубе, в котором занимал должность почетного председателя. Однако удача отвернулась от него, и винтовки оказались неспособными пробить даже кожу на Сарагусов, не говоря уж о том, чтобы убить их. Пришлось задействовать свою гвардию. Они, конечно, справились, Но такая дичь уже не считалась лично убитым графом. «И на, господин!» — предложил ему слуга выпить, чтобы утолить в нем горе. «Заткнись!» — отмахнулся от него граф. «И без тебя паршиво!» Когда настала тишина, он снова погрузился в свои мысли, в которых и пребывал, пока они не стали подъезжать к перекрестку. «Чего тормозим? Я сказал, что хочу быстрее добраться домой!» — гаркнул он на своего водителя. «Так красный свет, господин!» — попытался оправдаться тот. Граф только скривился. Я кто, по-твоему? Плевать мне на красный. Гони давай! У водителя не было причин спорить с графом, да и желания, и он надавил на педаль газа. Однако вскоре водитель все равно начал притормаживать, отчего графа слегка повело в сторону. Что еще там такое? заорал раздраженный мужчина. Другой аристократ на боевом транспорте. Если не сбросить скорость, у нас будет столкновение. Граф недовольно скривился, ведь в таком случае он ничего не мог поделать. однако взглянул на камеры посмотреть, что там за аристократ такой. Первым делом он заметил интересную на вид технику, явно не из дешевых, и только потом обратил внимание на герб. Герб, герб... Точно, Галактионов! Он знал этот герб. Это был барон Галактионов, тот самый, который поднял шум на последнем приеме у Долгоруковых, когда напал на его хорошего друга Вербицкого. Так как он слышал о Галактионове уже немало, как ему казалось, то он знал, что нужно сделать. Возможно, этот день еще не потерян. «Дави его!» — как раз вспомнил, на чем рассекает Галатионов. «Врубай щиты!» Заряда после охоты должно было хватить еще на десяток таких машинок, как он подумал, и поэтому не боялся. Вот только зря. ТТХ буревестника мало кто знал, и оттого их броня просела раньше, а граф во время столкновения больно ударился о главный монитор, в который смотрел, сидя на диванчике, даже не пристегнувшись. «Гадство!» — выругался граф, который вмиг поверил, что во всем этом виноват Галактионов. «А теперь слушай, что нужно сделать!» Водитель получил приказ, как ему действовать, так как было его личным помощником, который всегда сопровождал графа. Граф радовался. Он только что поставил на место еще одного зазнайку. Правда, тот еще умудрился его оскорбить. Прав был Вербицкий. В бароне нет аристократичной крови. Простая дешевка, которую нужно обязательно проучить. Только у Вербицкого все никак не выходило это сделать, зато вышло у графа, как он предполагал. Когда они разъехались, он первым делом набрал своих людей и дал им приказ состряпать обвинительное письмо в семи экземплярах и затем сразу отправить его нужным людям, которым говорилось, что Галактионов устроил аварию и как ему нагрубил вместо нижайших извинений, а еще выслать счет Галактионову, в котором должно быть не меньше десяти пунктов, и отправить его как можно быстрее барону. Граф был невероятно доволен собой. Надолго ли? Что самое интересное, не успели мы доехать до Галактионовки, как мне позвонила Анна. «Милый привет», — услышал я ее голосок. «Привет, дорогая. Что-то срочное? А то я слегка занят». «Ну да, я пылаю праведным гневом». Анна спросила, как у меня дела, а потом сразила наповал, когда сообщила следующую новость. Хотела тебе сообщить, что мне пришло электронное письмо, в котором нам выставили счет на 421 тысячу. Вот теперь я ещё больше удивился. Это сколько им понадобилось? Всего полчаса? Зайка, нежно говорю ей, стараясь не сорваться. А пришли ко мне копию этого счета. Я охренел, когда прочитал. 50 тысяч за то, что оскорбил графа. 30 за нарушение правил дорожного движения. И как вишенка на тортике. Две сотни за то, что он потратил на меня свое время, и я не был записан в его списке дел. Это что вообще такое? Меня что, пытаются выставить лохом? Это просто уже ни в какие ворота не лезет. Главное, ведь он специально спровоцировал эту аварию. Ладно, я так просто этого не оставлю. Ой, не оставлю. Знаешь что, волчара? Слушаю, — радостно отозвался тот, уже зная эту интонацию в моем голосе. Давай-ка разворачивайся. «Не поедем мы сегодня в Галактионовку», — стал на ходу придумывать план действий. «Найди мне сперва место получше, чтобы перекусить. А потом...» — понимает же, что будет потом. «А потом...» — «Потом будет суп с шастуном». Но для начала мне нужно собрать побольше информации о нем. Кто он и чем дышит, где есть имение и бизнес, а еще с кем дружит и против кого. С этим очень легко справится Анна. Вот я и пишу сейчас сообщение, пока мы едем. А еще шнырька. Он тоже сейчас на взводе и горит желанием немедленно отправиться на поиски нашего хамоватого обидчика. Еще я думаю, что могу позвонить Андросову и расспросить у него, что он знает о графе. После того, как я все узнаю, последует визит вежливости ночной визит.